Глава 17. Эмоции. Гуру открыла для меня новую дверь. Она сказала, что эмоции играют ключевую роль для привлечения финансов. Основная сила кроется в нашем сердце. Наследство, гениальность, прекрасная идея и невероятные навыки не имеют никакого значения. Моя цель была недалеко. От подобных мыслей я разволновалась. Какие эмоции вы имеете в виду? Сайон взяла чашку кофе и сделала глоток, внимательно изучая меня. «Самое естественное для вас», — почти прошептала она. «У меня упало сердце. Я всегда считала эмоции чем-то экстравагантным, невежливым. Проявление их в нашем мире означает проигрыш. Ты должен ходить на работу, соревноваться и зарабатывать деньги. Я постоянно приглушала чувства и становилась похожей на робота». Когда умер отец, я почувствовала себя странно, я даже плакать не сразу начала, хотя мне было ужасно больно. До сих пор я думала, что должна скрывать эмоции, сказала я. Видимо, ошибалась. Сегодня за выживание ведутся суровые битвы, спокойно заговорила Сайон. Все считают, что только разум может победить, поэтому люди носят маски и прячут чувства. Ключ к выходу из ситуации именно в эмоциях. Они помогут вам забраться на недостижимую высоту. Они — ответ на все вопросы. Они — энергия Вселенной, заключенная внутри вас». Я подвинулась к столу и спросила, никогда не думала об эмоциях под таким углом, есть ли какой-то метод их использования. Сайон улыбнулась, словно ждала этого вопроса. Она откинулась на спинку и скрестила ноги, а Борка на юбке трепетала от каждого движения. Полагаю, вы слышали о квантовой физике? Насколько я знала, некоторые ученые полагают, что материя не твердая, а существует в виде волн или частиц. Форма зависит от конкретных обстоятельств и возможностей. Именно мы, люди, определяем местоположение и образ материи. Другими словами, восприятие формирует мир вокруг. Мы можем поменять наш мир в зависимости от устремлений. Однако в тот момент я не уловила связи. Пришлось быть честной. Я не совсем понимаю, о чем вы. Сайон взяла со стола стакан наполовину полной воды. Мисс Хон, этот стакан существует здесь и сейчас? Он кажется мне реальным, неуверенно отозвалась я. Гуру улыбнулась. Согласно традиционной физике, вы и стакан существуете по отдельности, не влияете друг на друга. Но с точки зрения квантовой динамики расположение стакана зависит от вас. «Он существует, потому что вы его видите. Вся материя существует согласно вероятному распределению, говорящему, что она там будет существовать». «Но если все меняется в зависимости от моего восприятия, значит ли это, что я могу менять вещи согласно ему?» Саюн повертела стакан и кивнула, потом протянула руку и взяла со стола печенье с шоколадной крошкой и миндалем. «Вы когда-нибудь пекли печенье, мисс Хон? Я взяла тоже. «Да, я люблю печь. Из-за работы у меня мало свободного времени, но по выходным мы с сыном часто готовим». «Представьте этот процесс. Представьте, что вы делаете тесто». Я закрыла глаза и увидела, как мы с сыном смешиваем молоко, масло, яйца, муку, мнём тесто и придаем ему форму, круг или сердце, дурачимся. Я услышала смех сына и сразу приободрилась. Я открыла глаза. Саюн улыбалась, будто бы ощущая мою радость. Она заговорила со мной, словно дирижер, с оркестром. «Наше будущее похоже на тесто. В нем есть разные возможности. Мы формируем, наблюдаем и ощущаем энергию эмоций. Она, в свою очередь, определяет будущее. Тесто застывает, и будущее цементируется. Его форма зависит только от нас». «Кажется, я поняла». Обладание и есть та эмоция. Я испытываю счастье, потому что у меня есть деньги. Неужели обладание создает такую версию будущего, в которой я богата? Саюн обрадовалась тому, что я понимаю. Именно так. Вы меняете мир вокруг себя. Вы можете сформировать собственное будущее. Но для этого вы должны научиться работать с эмоциями. Мы должны помнить, то, что мы наблюдаем, «Это не сама природа, а природа, которая появляется в том виде, в каком мы ее видим, благодаря нашему задаванию вопросов» — Вернер Гейзенберг. В итальянском городе Монце несколько лет назад муниципальный совет запретил жителям держать золотых рыбок в шаровидных аквариумах. Инициатор этой меры объяснил, что держать рыбу в сосуде с изогнутыми стенками жестоко — потому что, глядя наружу, рыбка видит искаженную картину реальности. Но откуда нам знать, видим ли мы сами истинную, а не искаженную картину реальности? Разве нельзя предположить, что и мы находимся внутри некоего большого искривленного аквариума и видим все искаженным огромной линзой? Стивен Хокинг, высший замысел. Анализ. Разворот. Молодой бизнесмен заработал много денег в 30 лет. У него было эксклюзивное право на импорт иностранного бренда одежды. Он развивал бизнес и открыл сеть ресторанов, но дела шли не очень хорошо. Он вкладывал миллионы долларов, но не получил прибыль даже спустя год. Бизнесмен очень устал и нервничал. Ему уже снилось, что деньги улетают от него. Он пришел к гуру за советом. Сайон спросила, «Сколько денег вы носите в кошельке?» «Двадцать долларов и кредитку». Он объяснил, что раньше носил с собой деньги, но в детстве его обокрали, и мама сильно на него ругалась. Теперь он осторожнее. «Я все время боюсь, что меня обчистят, постоянно проверяю кошелек». Саюн кивнула. «Положите в него десять тысяч долларов и носите с собой месяц». «Как я могу это сделать?» – воскликнул молодой человек. «Если сумма кажется слишком большой, начните с тысячи. Со временем увеличивайте. Ваше отношение к деньгам изменится», — сказала Саюн. Молодой человек доверился ей, хотя и считал совет странным. Он положил в кошелек тысячу долларов. Поначалу нервничал и все время проверял его содержимое. Дни сменяли друг друга, и он привык, а потом положил еще. Спустя месяц он носил с собой десять тысяч долларов. Его отношение к деньгам поменялось, тревога ушла. Он был счастлив знать, что деньги у него есть. Он сфокусировался на том, что имел, и начал замечать новые возможности. Как только привык к наличным, я перестал бояться и стал радоваться этой сумме в кошельке. Подобная перемена принесла ему средства и в реальной жизни. Через два месяца доходы стали расти, и он вышел из минуса. Кстати, профицит в первом месяце составил ровно 10 тысяч долларов.